Глава тринадцатая. Клык великана. По горной тропе в постоянной борьбе со снегом и ветром медленно двигался отряд. Тропа была широкая, но обрыв в нескольких метрах от нее все равно навевал не самые лучшие мысли. Впереди шел варвар в белых шкурах, пробираясь сквозь снег и прокладывая тропу для остальных. Он то и дело останавливался, как будто к чему-то прислушиваясь. «Мы почти дошли. За этим поворотом обширное плато, где находится нужная нам пещера. А в ней расположен вход в склеп. Есть и другой путь сюда, но там большой шанс нападения местных племен. Конунг ранее уже отправлял разведчиков в пещеру, они не заметили опасности. Должно быть все спокойно», — сказал варвар, повернувшись к остальной группе, но последние слова были не особо уверенными. Сэр Джейкоб посмотрел на Роски и махнул рукой вперед. Полурослик без слов кивнул, кинул рюкзак с поклажей полуорку, после чего быстро исчез, отправившись на разведку. Рыцарь скинул свой мешок и начал доставать элементы доспеха. Его примеру последовали и другие члены отряда, начиная доставать боевую экипировку и подготавливаясь к самой опасной части похода. Вернувшийся Роски застал товарищей готовыми к бою. У ну, входа никого. Заглянул в пещеру. Монстров и тварей не увидел. Ловушек и магических печатей тоже нет. Выдвигаемся. Роски, вы сами двигайтесь впереди всех. Ищите ловушки и заранее предупреждайте отряд об опасностях. Затем я с Тороком прикрываем леди Линаэль и мастера Гарана. А сзади, за нашим тылом, будут следить воины конунга Акилова, главец Хальдваном. Рыцарь начал раздавать приказы готовому к походу отряду. Роски, приглашающе махнул рукой Исайю и двинулся вперед. Юноша еще раз проверил свое снаряжение, чтобы ничего не мешало и не шумело. Поправил ремни и последовал за полуросликом. Роски, удивительно шустро для своего роста, переставлял ноги и в то же время производил очень мало шума. Если внимательно присмотреться, можно было заметить, как он хорошо владеет своим телом, не делая ни одного лишнего движения. Но это вызывало сильное удивление, если сравнить, каким непоседливым и живым он был при встрече в таверне. Пещера предстала перед ними огромным темным пятном, оттуда несло не самыми лучшими запахами. «У тебя как со зрением?» — тихо спросил Роски. «У меня есть артефакт, который позволяет видеть в темноте. В свое время я его...» Приобрел у одного знакомого. Все в порядке, у меня оброжденное ночное зрение, так что я, я не буду обузой для тебя. Машинально ответил Сай. Какое-то неприятное чувство не давало ему покоя с самого утра. Некоторое время они двигались молча, пока не вошли в пещеру, ожидая перестройки зрения. Чувство опасности усая тонкими иглами вонзилось в спину, заставив искать причину. Два больших паука, выше чем ростки, ростом, спрыгнули с потолка и преградили путь. Вид твари был ужасен. Восемь глаз внимательно смотрели на будущую еду. Длинные мохнатые ноги скрежетали по полу пещеры, а с саблевидных жвал стекала струйка и слюна. Неизвестно, были это ядовитые или обычные пауки. Но лишний раз попадать под их укусы юноша не хотел. Сай решил сначала проверить, как сработает заученное с вечера заклинание волшебной стрелы, а только потом бежать с мечом вперед под укусы и удары пауков. Юноша произнес несколько слов на магическом языке для Роски и мысленно активировал заклинание, направляя руку на одну из тварей. Три светящихся от магической силы снаряды на большой скорости вонзились в тушу паука, нанося огромные уроны, буквально разрывая на части. Глядя, как содрогается в конвульсиях большая туша членистоногого ужаса, юноша окончательно поверил, кто рулит в этом мире. Полурослик тоже не терял времени даром и выстрелил из своего небольшого арбалета прямо в глаз второму пауку. Отбросив разряженный арбалет в сторону, он резво побежал на верещащего паука и, уворачиваясь от ударов ног и жвал, начал в ответ рубить его ноги своими двумя короткими мечами. Роски постоянно крутился и наносил удары, а через некоторое время, удачно подрубив пауку ногу, запрыгнул на тварь вонзил мечи в глаза. Пнув дергающийся труп паука ногой, полурослик улыбнулся Саю. — Неплохое начало, как думаешь? «Я об уб... э видел немало адептов-магов, но такую сильную волшебную стрелу вижу впервые. Из туши прямо куски мяса вырвало. Похоже, у тебя неплохое будущее. Кстати, о будущем. Нам нужно дождаться остальных. Эти две твари вряд ли одни, где-то рядом есть логово». «Ответиться я не успел», — подбежали остальные члены их группы. Маленький шар света плыл над их головами, слабо освещая пещеру. Магического светильника не хватало, чтобы развеять мглу, но было поярче тусклых факелов. «Роски, ты ж говорил, что здесь не опасно. Я думаю, сложно было не заметить двух здоровых пауков, если бы ты сразу осмотрел всю пещеру», — жалчно начал высказывать полурослику рыцарь. Гаран действовал стандартно в таких ситуациях и решил проверить наличие врагов рядом с группой. Произнеся заклинание поиска живых, он увидел множество светящихся точек рядом, после чего вскликнул, прерывая рыцаря и привлекая внимание отряда. «Нас окружают! Готовьтесь к бою!» «Защищайте мастера и леди в круг!» — приказал сэр Джейкоб, вставая в защитную стойку, прикрывшись щитом. Сотни паучьих ног застучали по полу пещеры. Магический шар света, вызванный гораном осветил вал пауков разных размеров. От самых маленьких до твари примерно около полутора метров, каких уничтожили Сайс Роски. Воины конунга Акила не стали слушать рыцаря и побежали вперед на волну монстров, кромса их налево и направо своими секирами, не замечая те укусы, которые оставляли маленькие твари. Гаран со злостью сплюнул. Подготовленное заклинание огненного шара пришлось отменить из-за выходки варваров. А ведь можно было уничтожить большое количество пауков одним заклинанием. Он посмотрел на юношу, который проговаривал какие-то слова, и запускал заклинание волшебной стрелы, неожиданно мощное для того, кто только начал изучать магию. Конечно, ему не хватало опыта, но это дело наживное. «Надо предупредить Сая, что ученики не могут произносить в день больше двух, а самые лучшие трех заклинаний первого круга», — подумал маг. Пауки все прибывали, и варвары, отбиваясь, пятились уже обратно к отряду. От пятерки остались только Хильдван и еще двое тяжело дышавших воинов. Линаэль начала напевать молитву, подходя к каждому из них выводя яд из крови и залечивая мелкие раны. Саев показалось забавным, что он оказался в первой линии с рыцарем и полуорком. Вместе с рыцарем они принимали удары пауков на щиты, а Тарок рубил замешкавшихся тварей своим огромным топором. Дождавшись удобного момента, Сай вопросительно посмотрел на мага, но тот отрицательно качнул головой, хотя ледяное дыхание могло дать необходимую передышку, в которой нуждался отряд. горан наконец, запустил огненный шар в толпу тварей. На миг всю пещеру озарил свет, а потом последовал взрыв, разметавший всех тварей. Резко запахло паленым, и раздался оглушительный визг пауков, метавшихся по пещере. Воины не стали ждать отдельных приказов и начали методично добивать тварей по всей пещере. Казалось бы, победа была уже рядом, как перед ними предстала новая опасность. Из дальнего прохода выбрался огромный паук, примерно трех метров высотой, выбивая камни из-под своего тела. Восемь кроваво-красных глаз наблюдали за отрядом дерзких нарушителей. жвала были, как длинные мечи, что сверкали в темноте пещеры, а ноги заканчивались когтями, крошившими камни. Привыкший к различного рода опасностям, Гаран моментально среагировал и отправил огненную стрелу в тварь. Из бестиария монстров он знал, что это гигантский горный паук. Холодное оружие, если оно не зачаровано, наносило ему мало урона. Единственное, чего боялись эти твари — двух стихий — огня и холода Стрела огня, к сожалению, нанесла мало урона, лишь разозлив монстра. Ускорившись, паук бросился на сэра Джейкоба, вцепился в щит и вырвал его жвалами, нанеся рыцарю сильную боль и сломав при этом руку. Подбежавший Тарок со смачным хэком, что есть сил, врезал своим топором по ноге паука. Отрубив ногу твари, полуорк недолго радовался своей победе. Два жвала сомкнулись на его шее, отрубив голову с застывшей на лице улыбкой. Роские сумки вставил в арбалет один из особо хранимых взрывных болтов, прицелился и выстрелил в глаз паука. Рев твари свалил с ног спешивших на помощь варваров. Сай дождался наконец кивка гарана, подбежал кривущий от боли твари и применил ледяное дыхание. Как всегда, ледяной поток не подвел юношу, но, в отличие от остальных битв, где враги превращались в ледяные скульптуры, лишь покрыл паука тонкой коркой льда, затормаживая его движение и принося неимоверную боль. Видимо, его навык дыхания еще не настолько силен против таких тварей. Цай, призвав когти дракона, начал наносить удары по голове монстра. Когти вонзались в голову, встречая лишь небольшое сопротивление. Подскочившие варвары вносили свою помощь ударами топоров по конечностям паука, и через некоторое время тварь издохла. Ленаэль приставила к шее Тарока голову, покружилась вокруг тела, рисуя круг с различными рунами, после чего начала петь длинную молитву Богу жизни ослепительный свет обрушился на Тарока, и через некоторое время полург поднялся с пола пещеры, обнимая смущенную эльфийку. А Сай впервые увидел одно из чудес этого мира — заклинание воскрешения. Все хлопали друг друга по плечам, радуясь, что выжили в столь сложной битве, и как могли оказывали друг другу первую помощь как вдруг в пещере возник еще один отряд. Что ж, я и вправду вас недооценивал. Вы справились с этим чудовищем. В прошлый раз я потерял сотню воинов, но не смог его одолеть и пришлось отступить. Это значит, что я не зря потратил на вас деньги, и половина дела сделана. Уверен, клык барса находится в логове твари, все остальные трофеи по уговору ваши. Осталась вторая часть дела. «Спуститься в склеп и принести мне нужный артефакт», — сказал предводитель отряда, вошедшего в пещеру. Им оказался никто иной, как конунг Акил. «То есть ты знал, кто здесь скрывается и не предупредил нас?» «Это нарушает наш уговор, и об этом нарушении будет направлено уведомление в гильдию наемников и авантюристов», — сказал державшийся за руку сэр Джейкоб, которому помогала Линаэль. но «Ну, я вас понимаю». К сожалению, мы варвары, и нам плевать на гильдии. Вы никуда не уйдете. Отдых, к сожалению, тоже невозможен. И я, конечно, настаиваю на этом. Опять сотен воинов моего клана, думаю, избавят вас от лишних душевных мук. Так что чем раньше вы закончите, тем быстрее будете свободны, тем более при хороших деньгах. Все за дело. Отряд воинов во главе со мной пойдет вместе с вами. Ругательство Тарока лучше всего описывали чувства всего отряда. Сай посмотрел на Гарана или на Эль, и, заметив, как переглянулись эти двое, понял, что еще не все потеряно. Тем более, как бы он не хотел этого, все-таки он был должен конунгу Акилу. Сай снова вместе с Роски отправился на разведку впереди отряда. Никогда не унывающий полурослик, напевая какую-то песенку, деактивировал очередную ловушку, устроенную строителями этого склепа. Количество опасных сюрпризов просто зашкаливало. Стоит признать, помощь Сая была неоценима. Своим чутьем он заранее чувствовал опасности и предупреждал Роски. Некоторые ловушки нельзя было отключить. Тогда Роски специально активировал ловушку так, чтобы она не задела их и шагал дальше, как ни в чем не бывало. Иногда Саю казалось, что конунг Акил нанял данный отряд только из-за одного полурослика. «Роски, мне кажется, как будто ты каждый день ходишь по склепам и отключаешь десятки ловушек», сказал Сай, надеясь утолить свое любопытство. «Ха, да что мне этот склеп? Вот помню, в гильдии воров нас заставляли с закрытыми глазами определять, где опасность и отключать ловушки. А в башне одного мастера я чуть не лишился жизни. Поверь мне, механические ловушки не так страшны, как магические печати и проклятия. Ну, с закрытыми глазами отключить ловушки он это, наверное, завернул. Но Роски не так прост, как кажется, и проходил где-то обучение. Неужели в этом мире можно обучиться на вора? Вообще, пока они шли довольно-таки мирно. На пути встретилось несколько небольших пауков, пара древних разваливающихся скелетов и много разных урн и сундуков. Правда, полурослик, зная склепы варваров и вообще всех северян, сказал, что вначале хоронили всякую бедноту, и хороших трофеев здесь не отыскать. В любом случае, те, кто идут за ними, соберут все. Гаран, как только отряд спустился в склеп, отправил поисковика элементаля воздуха и использовал редкое заклинание «Ощущение земли». Так он определил, что склеп состоит из трёх ярусов, и все самое сложное только впереди. Вспомнив своих родичей, Сай очень надеялся не повстречать здесь таких, отряд точно не готов к подобной опасности. — Мне другое интересно. Я видел, как ты произносишь заклинания. — И какой силой они обладают? Поверь, для того, кто полжизни прожил в Южных Королевствах и постоянно терся в среде магов, твои выкрутасы выглядят странно, а дыхание дракона и когти, которые ты применил, вообще просто невероятная круть. — Я уже понял, что в тебе немало крови дракона. Нет, я согласен, это редкость. Но история знала много таких, как ты. Великие маги, сильнейшие воины и правители. Насколько я знаю, никто из них не умер от старости. И в принципе, я мог бы продать информацию о тебе за хорошие деньги. Но Алина Эль каким-то своим особым взором увидела в тебе часть эльфийской крови и просила нас всех молчать. А мы не раз обязаны ей жизнью, так что можешь не волноваться и не скрывать свои возможности. Тем более я видел, ты воин неплохой. Хотя поучиться б тебе в одной из академий, цены б тебе не было. Поверь, юноша, чтобы огранить алмаз, нужен настоящий мастер. Надеюсь, ты его найдешь. виду отсутствия ловушек, начал говорить Роский. Я понял тебя, спасибо за откровенность. Скажи, куда мне лучше податься с моим родом, если бы я был один, то давно отправился на побережье торговцев в одну из школ магии? где не будут смотреть косы на варваров, орков, хоб-гоблинов и требовать молиться определенным богам. Роский странно посмотрел на Сая, прокашлялся, будто подавившись, и ответил. Трудно ответить на твой вопрос. Большинство королевств Севера страдает от набега всех, кого ты перечислил. На побережье торговцев тебе не найти нормальной жизни для своего рода. Вы будете постоянной смазкой для непрерывных конфликтов. Города-государства и Северное королевство вряд ли примут тебя и твой род. Пираты моря павших закуют в кандалы и продадут в Южное королевство как рабов. Остаются только драконьи пустоши. Мир полный беззакония и маленькие города Лунного моря, где всем, в принципе, плевать, какой у тебя рост и цвет кожи. Спасибо тебе, Роски. Я подумаю над твоими словами. Кстати, мы дошли до перехода на второй ярус. Думаю, стоит дождаться остальных. Вряд ли дальше будет все так просто. Храм Темруса в горах Хрофт смотрел на трупы, что остались от нескольких десятков воинов Севера, решивших убить его. Подгоревшие от чар молнии тела... Кучки пепла от духа огня и разрубленные теневым воином части тел покрывали все пространство перед входом в храм. Посмотреть на трупы тех, кто покусился на самое святое, вышли местные шаманы. Раньше их никогда не трогали в междоусобицах, так как именно они были жрецами Темруса, хранителями традиций и связывающим звеном с миром духов. Осматривая тела, Хрофт не заметил родовых татуировок, Скорее всего, это были изгнанники из многочисленных племен. Кто смог нанять больше полусотни изгнанников и отправить на убой и общее презрение неизвестно. А самое главное, как они нашли дорогу к храму, который скрывают от непосвященных. Сперва прибыли только несколько воинов и потребовали у охраняющих вход позвать Хрофта, сообщив, что есть важные новости от его внука. После того, как он вышел, Воины свистнули, позвав подмогу и сразу без объяснений напали на него. «Нужно срочно добраться в Кёниг, к Саю, и узнать, что произошло», — подумал верховный шаман. Вспомнив про обещание своему внуку, Хрофт произнес. «Анвер, роду ледяного волка требуется шаман-защитник и хранитель родового алтаря». Я знаю, ты прочитал все книги, которые есть в нашем храме, и жаждешь новых знаний. Насколько я могу знать, мой внук похож на тебя и поможет утолить эту жажду. — Да, Верховный, я готов стать хранителем традиции рода Ледяного Волка, — поклонившись, ответил Анвер. — В таком случае мы с тобой завтра отправимся в путь, нас ждет Кёниг. Собери свои вещи, сюда ты вернешься еще не скоро, либо вообще никогда. Сказал Хрофт и пошел в храм. Анвер, постоянно искавший знания, был лучшим вариантом для его рода. В отличие от остальных, он не был замшелым пеньком, который отрицает все новое. И самое главное, у него была лучшая связь с миром духов среди всех молодых шаманов. А значит, дополнительная помощь его роду. Ведь род ледяного волка превыше всего.